Запись тридцать 38. -я. Мой папа. Теперь, когда космос ближе, я думаю поопечаще. Я ведь ничего о нем не знаю. У меня нет даже фотографий. Что он за человек? Похожи ли мы? Что касается внешности, я уже писал, я кое-что установил. Но ведь некоторые черты характера тоже передаются генетически. Поймем ли мы друг друга? Я, конечно, приложу все силы, чтобы его найти, когда окажусь в космосе. Думаю, это вполне осуществимо. Но вдруг я ему совсем не понравлюсь. Может, он хотел другого сына, больше похожего на Володю или Борю. Или он даже никогда обо мне не думал. Или он вовсе не будет гордиться тем, чего я добился. Или не будет верить в то, во что я верю. Но когда я представляю его, Несмотря на все эти переживания, все таки он выходит похожим на меня. Мне кажется, ему тоже не безразлична социальная справедливость, а еще он ответственный и ко всему относится серьезно. Может быть, он рискует своей жизнью ради других людей, или просто выполняет свою работу хорошо для того, чтобы общество могло функционировать правильно. Он живет совсем один, потому что думает о маме и обо мне, тоскует, представляет меня. какой я, и тоже воображает меня похожим на самого себя. Но еще он живет совсем один, потому что это повышает продуктивность его труда, а продуктивность труда для него главное. Он всего себя отдает любимому делу, и лучшая награда для него на совесть выполненная работа. Пусть даже только иногда перед сном он думает о том, что где-то далеко есть я, и я такой же, как он. Отец мысленно обращается ко мне и заповедует мне быть смелым и честным человеком. Но так ли смело и честно было оставить мою маму? От этого мои мысли приходят в беспорядок. И я представляю уже совсем другого человека. Этот человек не думает ни о ком, кроме себя. Он заботится только о развлечениях, не задумываясь, обманывать других и использует их для достижения своих целей. Мы, конечно, похожи. У нас одинаковый нос с горбинкой и очень похожи брови. А еще овал лица. Да и вообще, конечно, я стану похожим на него мужчиной, когда вырасту. Но в то же время мы являем собой два противоположных полюса. Наши характеры ни в чем не пересекаются, и мы никогда не поладим. А сегодня вдруг подумал: жизнь часто останавливается на чем то среднем. Наверное, в чем то мы с папой похожи, а в чем то противоположны. Вряд ли он такой хороший, но и плохой тоже вряд ли. Обычный человек, какие на всех других планетах. И мне придется приложить усилия, чтобы стать для него родным, но это принципиально возможно. Маятник качается от радости и предвкушения к тревоге и злости, а потом замирает в среднем положении. Мне такая мысль совсем не свойственна. Я ведь всегда делю мир на черное и белое. Я большой максималист. Все случается в жизни, где ничего совершенного нет, так любит говорить моя бабушка. Я не совсем с ней согласен. Изначально в жизни, конечно, нет ничего совершенного, но мы должны посвятить свою энергию, ум, силу попыткам сделать ее лучше. И тогда, через много поколений, наши потомки увидят ту самую совершенную жизнь, которой не было у нас. ради этого все, как мне кажется, и существует, чтобы улучшаться со временем. Надеюсь, мой папа верит в это тоже.